Осень. Начало осени в тебе. Люблю наблюдать за детьми, что идут из школы в ореоле золотистого мягкого света, и весь сентябрь ощущать себя в преддверии чего-то нового. В книжных в первые дни очередь в кассу всегда длинная и праздничная, как в парке аттракционов. Тебе и не к спеху, но все равно становишься. Ведь так приятно искать и находить то, с чего начнется новый период, новая жизнь. В сентябре вплываешь в начало осени. Наблюдаешь, как меняются запахи. Пьешь прозрачную чистоту воздуха, приправленную нотками хризантем и георгинов. Хмурое небо теперь кажется прекрасным. Витрины рассматриваешь с новым интересом: сапоги, пальто, зонты. Все, что не воспринималось еще в августе, теперь зазывает, манит. Веселый горошек на резиновой обуви уютная шотландская клетка палантинов, мягкие линии свитеров, благородный твит, кожаные сумки цвета верблюжьей шерсти. Бирюзовые и мятные вдруг перестали быть фаворитами, а глаз сам останавливается на терракотовом, пурпурном и шоколадном. И не замечаешь, как покупаешь какую-то безделицу или тапочки, или плед. А самыми любимыми магазинами становятся книжные, кондитерские и антикварные. В них теперь хочется жить. И еще хочется готовить. Много, сытно и вкусно. Мусака и тыквенный пирог, наваристые восточные супы, сливовые тарта, яблочные штрудели. Безумно желаешь горячего шоколада. Вновь осознаешь, какое это удовольствие во что-нибудь кутаться. И какая это радость возвращаться домой. Включать свет, ставить чайник и смотреть, как он вскипает. А потом пить чай бесконечно долго. И тебе уже не жаль отдать свою летнюю безудержность, легкость и беззаботность. Самое волшебное сейчас заводить маленькие ритуалы, зажигать домашние огни и быть еще ближе к тем, кого искренне любишь. 1 сентября такой важный, желанный, долгожданный, ответственный день взросления Уже не манная каша, игрушки по местам. Теперь чернильница и пенал, воротничок в чистоте и свежести, запах нового ранца и учебников и форма. Правда, очень длинная, купленная на вырост. Я и сама длинная, так нескладно выросшая за лето, с короткой стрижкой, данью поездки к морю, которую не заплести уже красиво в косы. Только бант на макушке, как на торте. Этот день складывался совсем не так, как мечталось, с самого утра. И фартук был куплен не воздушный, гипюровый, а обычный. И белые гольфы с помпончиками куда-то задевались и были заменены скучными колготами. А вместо яркого ранца — коричневый портфель с квадратными защелками, похожими на велосипедные фары. И даже гладиолусы-ракеты, такие чудесно праздничные, почему-то нам не достались а вместо них томились в графине растрепанные астры. Утро было пронзительно сырым и словно подгоняло меня растерянную. «Не зевай, шевелись!» Началось так, как началось. И уже не было удивления, что определили меня на торжественной линейке в самую последнюю шеренгу, ведь я была на голову выше всех нарядных, почти кукольных одноклассниц. А самым страшным оказалось то, что нас разделили с лучшей подругой. Она попала в другой класс. Плакать было нельзя, и я давила в себе слезы. Они меня перекашивали изнутри и снаружи, не давая отцу запечатлеть торжественный день. Развивались флаги, колыхалось цветочное море. Репродуктор делал голоса учителей слишком резкими, а музыку — оглушающей. Время текло мучительно. Из стеблей астро мне на туфли капала вода. А потом меня выдернули из шеренги и поволокли по кругу почета, вложив в руку колокольчик. Все замелькало и слилось в один цветной слайд. Меня, такую высокую и нескладную, не посадил на плечо красивый десятиклассник, и я семенила рядом, спотыкаясь и почти падая. Помню, как искала глазами родителей, когда всех позвали в классы, и не находила, и не знала, куда идти. Как выглядит учительница, я забыла. День казался ненастоящим, приснившимся. Как разворачивались события дальше, от первых уроков до дороги домой, Память скромно умалчивает. Зато сохранилось ощущение разломленного дня, когда вторая его половина, словно устыдившись за первую, щедро баловала и утешала. Дома ждал праздничный чай с киевским тортом и новые фломастеры на 12 цветов, страшный дефицит по тем временам. Невероятным образом нашлись гольфы и даже любимые гладиолусы глубокого фиолетового цвета, Каким-то чудом стояли в той вазе, где недавно печалились астры. Это приехали родственницы хохотушки из самой Москвы. Папа же организовал настоящий праздник. И вот мы с подружками уже в парке аттракционов. «Сливочное мороженое? Пожалуйста! Катамараны? А давайте!» «Колесо обозрения? Подняться над парком, над этим противоречивым днем, да что там, над целым миром!» и мы, взявшись за руки, уже бежим занимать очередь». Отцовский фотоаппарат честно запечатлел всю эпопею этого дня. Сначала туманные утренний дворы меня, пытливо вглядывающуюся в объектив, словно спрашивающую «За что?». Дальше разноликую размытую толпу у школы, меня — скучающую, расстроенную, широко и некрасиво шагающую с колокольчиком, с бантом, съехавшим куда-то на бок. А потом вернувшийся праздник. Радостные лица за столом, подробности кондитерского изобилия, гладиолусы в высокой вазе. И меня, с запрокинутой головой, летящую на качелях, крепко держащуюся за длинную цепь. Меня с огромными от восторга глазами, в которых проносился огромный мир. Меня, смеющуюся, причудливо разрисованную солнцем, счастливую. Счастье плескалось недавним морем и вытесняло собой все. Как вспоминаю свой первый школьный день, всегда думаю о захватывающей непредсказуемости жизни, когда из темноты и духоты выходишь в светлые чертоги, из безнадежности в сквозняк распахивающихся дверей, из полного непонимания к внезапно обретенной ясности. Такие они — волны жизни. Жизнь держит нас на плаву, пока мы учимся сохранять равновесие. И все для того, чтобы мы наполнялись своей собственной силой и дрейфовали по ней к своей собственной радости. Слушать. В дождь обязательно гулять и непременно под прозрачным зонтом. На его полусфере собираются капли, и вот небо уже веселый горошек. А чувство такое, будто тебе с семи ты идешь в цирк или в зоопарк. Дождь теперь яркий, как рисунок на зонте и какой-то праздничный. Захожу в дом. Дождь обвалился. Стучал настойчиво, призывно, словно обиделся на то, что я шла к чашкам и плюшкам. Дома хорошо, по-осеннему уютно. Закипающий чайник ворчит, разговаривает с дождем. В эти недолгие минуты, когда ему, наконец, предоставили слово, нужно успеть сказать многое или хотя бы главное. Сахарницы и чашки слушают. Разморенное в тепле пирожное тоже. Только дождь выбивается. Но потом они уже звучат в унисон. Я даже почти понимаю, о чем они говорят. Ну или мне так хочется думать, что почти одно и то же. Хотела включить стиральную машинку, но не стала, чтобы не перебивать. Вещам тоже нужно выговориться и научиться слушать друг друга. Неожиданно прекрасно. С кровати видно, как проносятся листья. Птичьи стаи листьев, стремительных и ошеломленных. И это всегда так неожиданно и прекрасно, словно что-то в тебе тоже куда-то летит в непостижимое небо. И еще рядом вырастает дом. Бревна светлые, солнечные, кладутся с глухим стуком, притираются друг к другу. Пахнут, должно быть, все еще влажным лесом. Дом глядит сквозными окнами, будто бы удивляется чему-то. И я еще не знаю. Соседство, закрывающее от меня часть далеких деревьев, хорошее или не очень. Но все равно это про обновление, про жизнь, не стоящую на месте, такую необъятную в своей полноте. Вечерами завариваю чай с имбирём, корицей и мятой, заправляю лимоном и медом, включаю ночники, такие сейчас необходимо уютные, И читаю литературные заметки и чудесное эссе Ирины Снеговой, моего любимейшего литературоведа и поэта, выпущенная очень давно, когда я еще ходила в садик, и только сейчас счастливо мне встретившаяся! К важным для себя вещам идешь в течение всей жизни малыми шагами, внимательным проживанием и поддержанием огня в своем сердечном очаге. Тогда случаются самые счастливые встречи обязательно случаются коломенская почти каждый месяц бываю в коломенском пью его тишину даже когда оно наводнено людьми для меня все равно остается тишайшим местом потому что я научилась слушать его благость и меня все больше и больше затягивает русское зодчество поражаюсь сколько красоты может открыться в простом и что значит простота Для меня просто — это без всего лишнего, когда есть только суть и ясность. И обязательно первозданная какая-то чистота. Ромашка, облако, лес, глоток воды, зодчество. Душа, поющая в ремесле. Ремесло, как продолжение души. И с этой стариной я стала ощущать глубочайшую связь, почти на уровне рода. Там, где находятся корни, и набирают силу жизненные соки. И именно там живет берегиня, которая может защитить и подсказать. И все понимает. И про воду, и про землю, зверьё и людей, которая знает, как жить. Глажу шероховатую плитку с чуть потускневшими красками, провожу рукой по срубу, чувствую исходящее от них тепло. А может, даже зашифрованное в них послание на добрую жизнь. Ведь смысл всегда был в этом научиться жить так, как живет земля, прорастая и вкладываясь, но во всем меру зная, щедро, бережно и терпеливо, жизнью доброй, добротной. Слушаю, впитываю, благодарю. Срезных наличников на меня глядит птица, хорошо глядит через времена, словно к радости, словно к счастью. Книги Признание в любви. Этой осенью во мне открылась настоящая страсть. Та самая, что легко берет тебя в оборот, держит цепко, зная себе, щекочет с счастливыми мурашками, обещает фонтан радостного безумия. И смеется, смеется над твоим здравым смыслом. Книга Мания. Вот что это такое. Каждое утро я сажусь пить кофе, и пока он остывает, Рука сама тянется к приложению. Достопочтенный озон, ну и лабиринт. Говорю себе, хватит. Но нет, открываю. Потому что там дивные сады с райскими птицами. Там сладкий воздух живых историй и предрождение волшебства. И как все это да без меня? Кому не знаком этот пыл горячо влюбленного? Это жажда, которая тебя и подчиняет, и делает крылатым и всесильным. Вот и началась эта эпопея — отыскивать тайные тропы, сбиваться и возвращаться, но всегда выходить на ту самую, твою, желанную давно книгу. И она зовёт за собой другие. И я уже кладоискатель, путешественница в далекие земли. И дрожит сладко, поет какая-то особая во мне жилочка. Как же отказаться, как? Пускают в сад, как Герду, предлагают остаться. Слушать пение птиц, разговаривать с цветами. Остаюсь, разговариваю. Теперь у моего изголовья лежат книги, словно неразобранные ко дню рождения подарки. Поэзия и мемуары, истории любви и возрождения, напутствие святых отцов, эссе и размышления тех, кому есть что оставить после себя миру. Беру в руки, листаю, предвкушаю, возвращаю на место. Вокруг меня создалась особая аура. Дом словно пронизан солнечными нитями. Это каждая книга отдает ему свой свет. Обнимает добром и безусловной любовью. Хранит все самое прекрасное и жизнеутверждающее. Обещает поддержать в непростые дни и быть рядом, когда я буду нуждаться в тихом голосе мудрого друга. Смотрю на белые полки, заполненные книгами, дотрагиваюсь до корешков, здороваюсь. Я ощущаю большую благодарность. Все-таки наш мир прекрасное место для жизни, несмотря ни на что. Столько в нем оставлено для нас света. Рецепты счастья. Прекрасное сезонное впервые. Впервые достать теплое одеяло, впервые включить отопление, надеть носки, захотеть наваристого супа, с упоением слушать медленный джаз слушать шорох яблоневых ветвей ночью по крыше, фотографировать последние осенние цветы, озаренные не жарким уже солнцем или мокрые и растрёпанные, но все так же прекрасные. В саду стало красиво. Взглянув в окно, я заметила это в одночасье. Острая, пленительная красота. У соседей на дереве остались несобранные сливы, так и красуются среди поредевшей листвы. Никуда уже негодная, похожая на крупные оливки, привносящая в сад ощущение тосканской осени, теплой и прекрасной. Перечитываю рецепты счастья Эльчина Сафарли. Со страниц доносится дыхание босфора и сладкопряный аромат восточных блюд. Шепчется добрая история, приправленная куркумой и нежностью, а за окном падают листья. И тишина такая, что, кажется, ты слышишь, как они опускаются и замирают. Осеннее счастье. Что к этому прибавить? Нежность к миру. С возрастом начинаешь испытывать нежность к миру. Мы все травы под Господним небом. растем, шелестим, тянемся к солнцу. И также хрупки. Хрупка человеческая жизнь. Хрупка красота. И мир на самом деле хрупок. Наш собственный маленький мир и мир большой. Нежность как ответ отчаянию, тишайший плод смирения, его прекраснейший плод. Когда хочется все обнять и защитить, все сберечь. Спеть материнскую колыбельную нашему миру, чтобы хоть как-то его успокоить. Спеть колыбельную всем выпавшим из гнезда. Всем не вернувшимся кораблям и невыросшим детям. Отцам, что не научат сыновей любить и не поведут дочерей под венец. Покачать бы наш мир, как младенца, чтобы он видел сны о добром и сам становился добрей, доверчивее и свободней. В принятии любви ведь столько свободы. Раскрасить бы наш мир нежным закатным свечением, какое бывает в августе, когда томный воздух благоухает перезревшими абрикосами и отяжелевшими цветами, когда в нем ощущается особая благодать. Продлить бы эти моменты и давать миру как лекарство. Открыть в себе эту нежность, когда чувствуешь щемящую беспомощность на что-то повлиять. И к своей беспомощности тоже испытывать нежность. Там, где не можешь ни помочь, ни утешить, можешь стать тоньше, стать нежнее. Ноябрьская После яблочного периода пришло время хурмы. Даже думать о ней сладко не то, что есть. Хурма не вмещает в себя свою медовость. Трескается, исходит оранжевым соком. Это неразмыкающееся объятие юга, пленительно терпкая его благодать. С утра делала фотосессию подсвечников из новогодней коллекции. Настроение становилось зимним, бодрым, как свежий морозец. На улице же сыра, по-ноябрьски неопрятно, словно кто-то начал прибираться до бросил. Но вот вижу деток в зимних комбинезонах, и так сладко думается о скором снеге, будто об обещанном тебе счастье. Среди графичности берез выделяется одна с остатками сусальной листвы. И именно ее подсвечивает уличный фонарь Миру нужна красота. И она здесь. Стоит только приподнять голову. Вижу двух голубей. Сидят на ветке, нахохленные, отвернувшись друг от друга, как поссорившаяся супружеская пара. Но голуби верные птицы. Через какое-то время он обязательно ей скажет: Ну ладно, ладно, я старый дурак. А она прижмется к нему своим теплым боком. Замерзнешь, зайдешь в кафе. Держишь чашку озябшими руками. Она приятно греет ладони, терпкий запах щекочет ноздри. В некоторые не забредаешь из-за вкусного кофе, в другие — за правильным чизкейком, в третьи — за атмосферой. Когда первое, второе и третье встречаются в одном месте, случается редко и почему-то существует недолго. Но всегда остается надежда открыть новые места. Мне нравится видеть людей, сидящих здесь за ноутбуком. Возможно, потому что было время, когда я сама писала в кафе как «Хемингуэй», или же потому, что эти люди кажутся одинокими. А осенью все вокруг утешает и дарит надежду. Вязаные вещи, меланхоличные песни, скорый снег и даже бумажный стаканчик с кофе. Впереди зима. Выглянула утром в окно, а там все белесое, воздушное. и добросовестно покрыл траву и кусты, дальние луга и ближние яблони, ничего не пропустил. Натягиваю свитер, влезаю в пальто. Я еще сонная, и утро тоже не совсем проснувшееся, словно продолжение сна. А воздух пахнет морозным яблоком. И такая хрупкость всего. Боишься наступать на траву. Она кажется хрустальной, вот-вот зазвенит. Двор уменьшился. Стал аккуратнее и вдруг напомнил фильм из детства. Старая-старая сказка. Выхожу за ворота. Иду по улочке, тоже белесой, теряющейся в тумане. Яркие краски проступают неожиданно, словно говорят ⁇ Мы еще здесь ⁇ И парят над бесплотной туманностью. С морозным воздухом проникает какая-то чистота и легкость. Словно меня прощают или я кому-то прощаю. Все-все. А вокруг была наполненность беззвучием. Будто время перестало существовать, а прошлое, настоящее и будущее слились в один момент. И он был таким мирным, таким глубоким. Все это случилось до утреннего чая, до того, как будет прибрана постель, и уже кажется, что до всего-всего, даже до начала дня и до начала времени. Вот сейчас вернусь в дом, где тепло, сяду завтракать, листать пришедшие книги. И как хорошо, что впереди зима. И как хорошо, что то, чему надлежит уйти из нашей жизни, уходит. Его место занимает новое, которое мы обживаем, а потом и любим. Как хорошо, что впереди снег. Как хорошо. Первый снег. Первый снег, стелющийся крупиной поземкой, Ложащийся на землю несмело, словно недоумевающий. Уже можно? К вечеру подморозит, убелит ноябрьскую неприглядность, Словно хозяйка платок накинула к приходу гостей На все, что не успела прибрать. И сразу захочется затопить печь, напиться чаю, непременно из самовара, поговорить о чем то очень простом и хорошем, послушать, как ветер крепчает, а потом затихает, словно сам устает, и тоже хочет свернуться домашним котом и помурчать, беззаботно и сладко, видеть белоснежные сны. А поутру уже не терпится выглянуть в окно, как в детстве. И как же нежно вздрогнет сердце от тонкого снежного покрова и прилетевших снегирей. Красные комочки на голых ветвях, как зимние ягоды. И на душе так уютно и празднично, так светло. Первый снег ноября. Детская восторженная радость. Тихое счастье.